Глава двадцать Материнское заклятие. Гнездо, в котором заточили Ильма, устроено было хоть и просто, но по-умному. И в дальний угол ветер не задувал. Снаружи стемнело, разбушевалась метель, страшно нос высунуть, словно заживо попал в хорн. А Ильма надел на себя всю одежду, какую только нашел, перекусил остатками вяленого мяса, Забрался в спальный мешок и крепко уснул. Утром за ним явились два жилистых туна в железной броне. Они стряхнули его с лежанки, грубо схватили за плечи и поволокли к краю. Ильму попытался вырваться, но туны поймали его и с хохотом выбросили наружу. Ильму даже испугаться не успел, только подумал, как нелепо все кончилось. Но тут мимо него стрелой пронеслись две крылатые твари, Схватили его на лету и понесли вдоль скал, к красивой резной арке, главным вратам дворца Туанелы. Там их уже ждали. Люди? Да, дюжина саами с бледными лицами и таким видом, будто их кто-то перепугал насмерть раз и навсегда. Они окружили Ильма и куда-то молча повели его. — Кто вы? — Вы здесь служите? — спрашивал Ильма кое-как складывая фразы на саамском языке, но никто ему не ответил, ни один из них даже глаз не поднял. сами провели его в небольшой круглый зал-колодец с голыми стенами. Свет в него проникал через крышу, которой в сущности и не было, одна большая дыра в потолке. «Ильма, ты жив!» раздался радостный голос. Через миг в тот же зал втолкнули Акки и Ахти. Акки выглядел совсем неплохо, а вот Ахти едва держался на ногах. Обнимая его, Ильма заметил, что друг ранен, и что никто и не подумал его хотя бы перевязать. Несмотря на бледность, Ахти так и полыхал жаром. «У него воспалилась рана!» – сказал Акки. «Плохо!» Ахти притронулся к ключице и скривился от боли. Рубашка, пропитанная кровью и гноем, присохла к телу. Один упырь хотел вцепиться в шею, но промахнулся и распорол грудь. Объяснил он. Вроде царапина, но кто знает, какая была зараза на его когтях. «Тебя лечить надо», — с тревогой сказал Ильму. «Не будут они никого лечить», — злобно ответил Акки. «За каким бесом им лечить еду? До праздничного пира бы не помер, и ладно». Никто не будет нас есть. А иначе зачем они нас сюда притащили? Ильма хотел объяснить ему, но тут снова появились сами. На этот раз они принесли на палке котелок с горячей мясной похлебкой. «Ага!» – обрадовался Аки. «Упыри решили нас подкормить? Знаете, мне даже наплевать, из кого сварена эта похлебка. Пусть даже из нашего друга Йо». Поскольку ложек не было, хлебали по очереди прямо через край. Ильму поначалу принюхивался. Не подмешали бы чего-нибудь в пищу. Но потом признал, что перед ним самая обычная саамская еда. Передавая котелок Ахти, Ильму почувствовал, что кто-то пихает его в бок. Он оглянулся. Один из Саами протягивал ему мешок с вещами, оставленный в гнезде. Ильму поблагодарил его вежливым поклоном. Сами удивился и на всякий случай поклонился в ответ еще ниже. «Ты глянь, как упыри о тебе заботятся!» насмешливо сказал Аки. «Где -то сейчас наши вещи? Наверное, остались в гнездо весь Сюэтар. Ты что, у них в особой милости?» «Не городи чепухи!» Сердито сказал Ильма. И сам подумал, не Ильма ли распорядилась накормить их и отдать им вещи? Он вытащил из мешка флягу с морозной настойкой и протянул ее Ахти. Но тот молча отказался. «Моя фляга!» – обрадовался Аки. «Вот теперь и умирать стало веселее. Ахти, глотника?» «Ты как?» – спросил Ильму у Ахти. «Паршиво. Как будто горю изнутри. Сам себе костер. Как догорю, так и помру». Таким же тихим, слабым голосом ответил Ахти. «Ты не видел Асгард? Почему они ее не привели сюда?» ни слова об Асгард. Пахьёльцы они даже не знают». «Ты хочешь сказать?» «Думаю, они ее не поймали». Ахти сразу повеселел, даже протянул руку к котелку. «Знаешь, о чем я жалею?» Сказал он что тогда в бою понадеялся на плачущий меч. А ведь у меня оставалось последнее средство. А я о нем не вспомнил. Зато пока мы с Аки сидели в каменной двери, я только о нем и думал днем и ночью. И как ее Тун не порвал, когда ударил меня в грудь. — Ты про материнское заклятие? — спросил Ильма шепотом. — Я тоже тогда про него забыл, а потом не раз вспоминал. И знаешь, что я скажу тебе, Ахти? Хорошо, что мы о нем забыли. Оно нам еще пригодится. И еще скажу тебе кое-что. Не трогай его, пока я не дам тебе знак. Акки взглянул на него с удивлением. Ты что-то задумал? Они оба смотрели на него с надеждой, озлобленный, отчаявшийся Аки и измученный Ахти. Ильма ответил им взглядом, в котором было больше уверенности, чем он чувствовал. Делайте, что я скажу, и, возможно, мы отсюда выберемся. Аки скептически поднял бровь. Ахти улыбнулся и кивнул в ответ. Хорошо, как скажешь. А кстати, сказал Аки, привели ты нас сюда не туны, а саами. О чем ты говорит? Что отсюда можно выбраться? Не вылететь, понимаете, а выйти ногами. Варк повел глазами в сторону двери. И засовов с замками тут не водится. А сами, они соперники. Пустоглазые, словно мертвецы. Пара пинков, и мы на воле. Аки, вздыхая, сказал Ильма, ты лучше прислушайся. Слышишь шелест перьев и звон железа. Мы ценные пленники. Нас сторожат крепко. Уж лучше погибнуть в бою, чем стать обедом для нелюдей. Не спеши погибать. — сказал Ахти. — Давайте лучше послушаем Ильму и попробуем выжить. Главный зал чертогов туанелы был единственным в своем роде. Во всем мире ни у людей, ни у тунов подобного не было. Вырубленный прямо в скале, высокий и просторный, с множеством узких стрельчатых окон под потолком, украшенный фресками, каких не увидишь и в землях варгов, и колоннадой при входе. Вдоль стен ярусами поднимались каменные скамьи. Потолок поддерживали разные стропила. Потолок был настелен деревянный. Каменный не выдержал бы своего веса. Когда пленников вывели в середину зала, Акки вздрогнул и остановился. «Смотрите!» Голос Варга так задрожал, что Ильма едва узнал его. «Так вот что они задевают. А ведь мне рассказывали, предупреждали». «Я думал, врут, а они...» У северной стены на возвышении стоял каменный стол-жертвенник. О его предназначении можно было легко догадаться по выемке в середине и каменным желобам, что вели к двум железным чашам у его основания. Третий желоб, самый широкий, уходил прямо в рот калме. На гладкой каменной стене был вырезан огромный, в человеческий рост, лик богини смерти. Ильма мгновенно узнал доброе, умиротворенное лицо коряльской женщины с пограничной скалы у входа во внутреннюю похилу. Только половина лица была словно окутана плотной тенью. Чем дольше Ильма смотрел на его лицо, тем сильнее на него наваливалась тяжесть чуждой злобной воли. То же, что они почувствовали в первый раз, наткнувшись на крылатый идол калмы у оврага, но намного сильнее. Это зрелище сводило с ума. Ласковое родное лицо справа и чернота слева. Мудрая материнская улыбка перетекала в ядовитую усмешку, как будто калма насмехалась над всеми в зале, их жертвами и своими слугами. Ильма закрыл глаза, но все равно продолжал видеть это лицо. Правый глаз спокойно смотрящий в небо и черный провал слева. Ильма чувствовал, как только его кровь упадет на камни жертвенника, эти разные глаза его увидят, и тогда ему точно конец. Телом и душой он пойдет в пищу калме. Тунов в зале было видимо невидимо. Наверное, здесь собрался весь клан Ловьетар. Ильма догадался по разноцветному оперению, что сюда затесалось немало тунов из других дружественных или родственных кланов. Рядом с жертвенником, окруженная группой рунопевцев, стояла лоухи. Прямая и неподвижная, словно отлитая из железа в багровой мантии и железной диадеме. В руке она держала обсидиановый нож. Обращаясь к каменному лику на стене, она медленно и торжественно читала на пахьёльском какое-то заклинание. По обеим сторонам жертвенника ярусами располагались каменные скамьи. Там сидели наиболее знатные туны. Там же была Ильма, бледная и роскошно одетая. Она нашла взглядом Ильму и подмигнула ему. Ильма сразу успокоился. Гнет калмы исчез, как по волшебству. Он вспомнил, что придумал накануне в своей тюрьме. Лоухи закончила заклинание и только было набрала воздуха, чтобы начать следующее, как Ильма шагнул вперед и громко заговорил. Под сводами разнеслось эхо, усиливая его голос. «Я Ильма Роден из рода Калева», – зазвучало в примолкнувшем зале. «Меня послали боги и прародители моего рода, Вяйне-Мейнен. Они направили меня сюда, чтобы искупить вину и восстановить ущерб, причиненный твоему роду, Лоухи смертью твоего сына Рауни. По залу пробежал изумленный робот. Неслыханное дело, жертва заговорила. Да еще о чем? Едва ли все присутствующие поняли, что говорил Ильмо, хотя старшие Туны обычно знали языки всех соседей. Ильма давно уже понял, что карьяльский и пахьёльские языки родственны, как и сами их народы. Но даже если общий смысл от тунов ускользнул, имя Вяйна Мейнена не должно было пройти мимо их ушей. — Что такое? — гневно воскликнула Лоухи, резко оборачиваясь. — Разве его спрашивали? И что за чушь он несет? Как он может восстановить невосстановимое? — у Отец Небесный, пусть она не убьет меня сразу, — подумал Ильма и торжественно сказал. — Боги послали меня тебе, Лоухи, чтобы заместить одного сына другим. Я готов жениться на твоей дочери и стать тебе сыном вместо Рауни. Ты принимаешь мое предложение, Ильма Нейтси? От подобной наглости Лоухи потеряла дар речи. В зале воцарилась мертвая тишина. Вдруг раздалось хлопанье крыльев. Эта Ильма спорхнула со своей скамьи, опустилась рядом с Ильма и, взяв его за руку, сказала ему с улыбкой. «Я согласна». А потом громко повторила то же самое на Пахьёльском для всех. Тишина взорвалась громким гомоном, который тут же затих. Все взгляды устремились на Лоухе. «Что она скажет?» «Как покарает дерзкого раба!» Но Лоухи молчала, не находя слов. Она растерялась. На миг ей показалось, что время обернулось вспять, и это она сама сто лет назад стоит перед лицом матери Калмы, а медноволосый герой, сын богини, не знающий поражений молодой Вяйны Мейнен, берет ее в жены. «Но какова дочь?» Попыталась ввести свою игру. Тут же согласилась на предложение этого чумазого лесовика, словно они были заодно. Да не она ли посоветовала ему сделать это дурацкое предложение? То-то она следила за каждым его шагом. Ничем не отличается от Рауни, маленькая интриганка. Небось, позарилась на Сампу? Ей это еще аукнется. Тем не менее... Сейчас она стоит рядом с наглым карьяла и держит его за руку. А у него такой самоуверенный вид, как будто он высокородный тун, а не жалкая бескрылая деревенщина. Где он этому научился? Тоже работа Ильмы? И на этом он играет, хитрец? Лоухи видела, что некоторые туны в зале заколебались. Они привыкли, если кто-то показывает силу, значит неспроста. Ильма молча смотрела в глаза матери, ждала ответа. «Даже руки не дрожат», — отметила Лоухи. «Знает ведь, что я не отдам приказ принести в жертву ее жениха, которому она сама только что ответила согласием. Сделать так, безмерно унизить ее, а вместе с ней и себя». «Что ж, Ильма Ренен», — хладнокровно сказала хозяйка Похилы, «Дочь согласна, это хорошо. Но у нас, да и у вас, насколько я знаю, о согласии на брак в первую очередь просят родителей. А я согласия пока не дала. Родство твое мне известно, но о твоей личной доблести я ничего не знаю. Согласия на брак не будет, пока жених не пройдет испытание. И не принесет мне свадебный выкуп. Голос Лохи окреп. Призрак Вяйну растаял, оставив только одно обстоятельство, имеющее значение. Кровь богов. Мать Калма желала ее получить. А уж если ты не выполнишь моих заданий, продолжала Лохи, или выкуп покажется мне недостаточным, то не обессудь. «Значит, ты мало что не справился. Ты оскорбил калму своими нелепыми притязаниями. И потому, как ты там сказал, тебе придется устранить ущерб иным способом». По залу пронесся одобрительный шум. «Ильмарнен согласен пройти любые испытания», – зазвенел голос Ильмы. «Позволь, я назначу первое испытание, мать». «Конечно, не позволю!» Лохи подошла к ней вплотную. «Неужели ты считаешь меня такой дурой?» «Ах, Ильма! Я сама придумаю ему испытание. Да такое, что он пожалеет, что родился на свет. Если он хочет медленной смерти, он ее получит». Но Лохи не успела ничего придумать. Ильма снова заговорил. «Мой выкуп?» И есть мое испытание. Я принесу тебе сампо, мельницу желаний, которую вы двадцать лет назад привезли в Похилу. Я очищу Лотолу от проклятия. В полной тишине Лохи отшатнулась от него, хватаясь за нож. Первым побуждением ее было перерезать ему горло. Никогда еще слово сампо не звучало открыто в землях Похилы. Только ближние родичи знали о его существовании, и уже много лет никто не видел волшебной мельницы. А Ильма, используя ее молчание, говорил дальше. Он обращался только к ней, пытаясь убедить ее, что Сампо опасно, что его надо вернуть. А туны в зале прислушивались к каждому его слову. Некоторые из них понимали язык Каряла, а остальным звонким голосом переводила Ильма. Заполучив Сампо, «Вы совершили святотатство!» — говорил Ильма. «Вы уже уничтожили собственное гнездо, а теперь разрушаете мир!» «Лохи, как же так?» — раздались голоса. «Оказывается, все это в самом деле устроила ты...» Лоухи молча слушала, подавляя бешенство. «Поздно затыкать рот Карьяла. Слово произнесено и услышано». Теперь, как бы ни пришлось оправдываться перед всем кланом за разрушение Лотолы. Много месяцев Лоухи размышляла, как поступить с Сампо. И тут пришел этот мальчишка и своей наглостью спутал ей все планы. Нужно было срочно принимать решение. Ты действительно знаешь, как очистить Лотолу? Спросил Ильма на языке карьяла пожилой тун. Да! «Мне подсказали боги», – твердо сказал Ильму. «Воля богов привела меня в ваши земли, ибо Балуотала угрожает всему миру, а не только вам. Я послан осушить этот отравленный источник, выдернуть ядовитую иглу и отнести ее туда, где она никому не навредит, вернуть похищенное богам». «Ты закончил?» – ледяным голосом спросила его Лоухи. Ильму кивнул а теперь послушайте правду родичи туны клана Ловьетар к вам обращаются созвучал под разными сводами ее скрипучий голос помните ли вы тот поход из которого я привезла сампо многие его помнят, а иные в нем участвовали сами помните ли вы пророчество филина о том что сампо источник нашего блага «Будет похищена человеком из рода Калева». «Сама Калма» назвала мне имя вора. Лоухи снова обернулась и выбросила перед собой руку. «Вот он! Ильморенен из рода Калева! Тот, кто отнимет у нас Сампо и вместе с ним силу и власть! Вот он, кого я искала много лет!» чтобы пророчество не сбылось и народ Ловьятар мог жить в мире и достатке. Ради этой цели нашего блага, сестры и братья, я отправила на его поиски моего сына Рауни. И вот этот карьяла, который сейчас говорит о всеобщем благе и восстановлении целостности, его убил собственными руками, застрелил из-под И надругался над трупом. Отрубленная голова Рауни и поныне торчит на шесте посреди его гнездовья. А тело выброшено в лес на поживу зверям. А потом, вместо того, чтобы сидеть тихо в своей лесной норе, он набрался такой наглости, что явился сюда и требует, чтобы мы отдали ему сампо, сами. Неслыханное дело. А вы... Вместо того, чтобы разрезать убийцу и наглеца на месте, хотите отдать ему наше великое сокровище добровольно? Разве вы не понимаете, что он не сказал ни слова правды? Какое имеет значение, какие слова он плетет? Смотрите в корень. Не слово, но намерение. Слов прозвучало много. Намеренье же одно – забрать сам по себе. Вовсе не себе, – начал Ильма, но его уже никто не слушал. Вокруг снова поднялся крик. Туны рода Ловьетер вскочили с мест, расшумелись. Ильма поймал взгляд стоящий рядом с ним Ильмы и по ее глазам понял, что если до того все шло хорошо, то теперь положение изменилось. Сам По принадлежит роду Ловьетар!» — гремел голос Лоухи. Мы вернем его сами! Для этого я и собрала вас всех здесь. Мы напоим калму его кровью и кровью его приспешников, и сам повернется к нам, и мы станем еще могущественнее, чем прежде. Шум в зале поднялся такой, что нельзя было разобрать больше ни слова. Эй, Ильмо! крикнул ему в ухо Аки. «Сдается мне, что нас сейчас разорвут в клочья!» «Если у тебя в запасе есть что-то еще, не тяни!» Сказала Ильма с отчаянием в голосе, видя, что мать указывает рукой в их сторону и что-то кричит. «Да!» — сказал Ильма. Время вдруг замедлилось. Он видел искаженное лицо Лоухи и ее горящее торжеством глаза. Видел латных тунов, которые приближаются к нему, собираясь волочь на жертвенник. Видел, как клубится тьма в глазах Калмы. Пожалуй, ждать было уже нечего. «Ахти!» — сказал он. «Давай! Разорви материнский оберег!» Ахти кивнул и вытащил из-за пазухи прошитую полоску ткани. Затрещало крепкое полотно. На мгновение мелькнула замысловато вышитая полоска густо затканная рунной вязью. А потом раздался такой треск, словно сама ткань мира порвалась надвое. Ильма почудилась, будто вся похела, словно осенний лист, оторвалась от питающего древа и полетела куда-то, увлекаемая ветром. Что-то менялось в зале. Что-то неуловимое уходило, утекало прямо сквозь ткань мироздания. Воздух завибрировал, и вдруг грянул такой вопль, будто его одновременно издали тысячи глоток. Ильма зажал ладонями уши и понял, что крик ему не мерещится. Он увидел, как лик калмы, в котором сошлось несочетаемое, худший из кошмаров, мать, пьющая кровь своих детей, мгновенно потускнел, утратил глубину, и черная половина его исчезла. Теперь это было просто вырезанное в скале женское лицо, причем вырезанная, грубо и неумело. Ильма почувствовал, словно с его плеч упала огромная тяжесть, которую он едва осознавал, а в голове стало ясно. Калма ушла отсюда. Она потеряла их. Она больше их не видит. «Это заклятие разрушит любые вражьи чары», вспомнил он слова Аки, когда тот передавал оберег Ахти а всеобщий крик нарастал. Со всех сторон неслись вопли боли из-за предельного ужаса. Туны чувствовали исчезновение калмы гораздо острее, чем Ильму, словно у них отсекли половину их натуры. Да так и было на самом деле. Ильму и его друзья оказались посреди обезумевшей толпы у вечных детей, которые обнаружили, что мать бросила их, и они остались одни. Уходила сила, которую Туны давно привыкли считать своей. А это была сила чужая, заемная, сила калмы. Одни пытались взлететь, но крылья их не слушались, и они падали на пол. Другие шагали и падали, будто внезапно забыли, что значит ходить. Третьи хватались за глаза и уши. Тунам, чьи чувства были постоянно многократно усилены магией, казалось, что они оглохли и ослепли. Каждому из них казалось, что он умирает. Жертвенный нож лохи валялся на полу, а сама она, прижав пальцы к вискам и крепко зажмурившись, быстро шевелила дрожащими губами, снова и снова тщетно взывая к калме. О пленниках все забыли. «Прихнуться можно!» вырвалась Ахти, который так и застыл, держа в руках разорванную пополам полоску полотна. «Вот это оберег!» «Слушай, если твоя мать такая могучая колдунья, что она делает в вашем лосином захолустье?» Уже тоже ошалел, но находил в себе силы шутить. «Да ее любой конунг приветит!» Ильма вспомнил, что все еще держит за руки Ильму. похерская царевна стояла и тряслась так, что даже зубы у нее лязгали. Она взглянула на Ильму, как беспомощный младенец. «Что же... что же это?» – прошептала она. Взгляд Ильмы помог ей вырваться из омута безумия, словно ветку протянул ей, утопающий в болоте. -на надо же предупреждать!» – пролепетала она более отчетливо. Видя, как разум возвращается в ее глаза, Ильма опомнился и сам. «Бежим отсюда!» воскликнул он. «Надо скорее уходить, пока они не пришли в себя!» Они бросились к выходу. Их не пытались задержать. Никто даже не смотрел в их сторону. У самого входа на них, лязгая железными крыльями, налетел один из стражей с вытаращенными глазами, но Аки отпихнул его голой рукой, и страж растянулся на полу. Кажется, он даже не обратил внимания, что его уронили. «Куда идти? Что делать?» Каменный коридор неожиданно окончился красивой стрельчатой аркой, а за ней обрыв. Конечно, зачем Туном лестница? Они вернулись обратно в зал, повернули в другой коридор и попали в зал поменьше. Поперек выхода валялось двое стражников Тунов, подергивая крыльями. Через этих они просто перескочили. И снова обрыв. Аки раздразился руганью. Неужели все было напрасно? Тут Ильма кто-то подергал за рукав. Это был раб Сами. Он испуганно покосился на тунов, но увидев, что они без памяти, потянул охотников за собой. «Ты покажешь выход?» спросил Ильма. Сами не понимал ни по-варкски, ни по корельски И настойчиво куда-то тащил его за рукав. «Сейчас у нас заведет в ловушку!» заявил Аки. «Вот и видите!» Саами провел их коридором обратно, свернул в другой, более узкий, потом втиснулся боком в какую-то щель куда Аки едва пролез. Протиснувшись через узкий лаз, они оказались на неогражденной площадке, нависающей над водой. До воды было локтей двадцать, можно и спрыгнуть, да только вода, наверное, ледяная. На другой стороне виднелось маленькое грязное стойбище, где жили рабы, обслуживавшие скальный замок Туони. А к нему вели хлипкие мостки. Даже не мостки, а просто веревки, на которые сверху положили плетеные дорожки из сухого озерного тростника и протянули сверху еще пару веревок держаться. «Это что же? Нам придется лезть по этой паутине!» Возмутился Аки. «Хочешь, прыгай и перебирайся вплавь, – Огрызнулся Ильма. «Хоть бы спасибо сказал!» «Кому? Самским рабам?» Эти сами не обязаны тебе помогать. Наоборот, они сильно рискуют. Аки даже не покраснел, только буркнул. Как знать, не нарочно ли они нас сюда звели. Они-то коротышки, а вот выдержат ли меня эти веревки? У тебя есть выбор? Лучше присмотрись, как они это делают. Сами уже полз вперед по мосткам, раскорячившись, как клоп. Ильма шагнул за ним. Веревочная переправа так и ходила ходуном. Висячий мост трясся и пугающий скрипел. Солома неожиданно проседала под ногами. Ильма старался, как и Саами, ставить ноги ближе к канатам. Соломенные плетенки не вызывали никакого доверия. На середине налетел ветер и так качнул мост, что Ильму едва не сорвался. Наконец он дополз до дальнего берега и с облегчением спрыгнул на землю. Мост качнулся, По канатам пробежала дрожь, а издалека прилетел негодующий вопль Ахти. Когда до берега добрался Аки, сыпля проклятиями, их уже поджидала небольшая толпа. Первый Саами, жестикулируя, объяснял беглецам, что им надо скорее уходить, пока туны не очнулись. Надо идти к морю! воскликнул Аки. Где тут море? В какой стороне? Море, понимаете? Лотала, вспомнил Ильму. Сами закивали. Множество рук указало на юг, где сходились два невысоких скалистых хребта. «Я знаю, где лоотола раздался вдруг позади низкий женский голос. «Ильма, а ты что здесь делаешь?» «Иду с вами», — спокойно сказала она. «Рабы говорят, что если идти вдоль этого ущелья, до лоотола два дня пути». «Всего два дня?» — удивился Ильма. «Через горы, по снегу? Может, два дня это для тунов?» Ильма что-то сказала ближайшему Сами, и им принесли четыре пары лыж. «Это нам поможет?» – спросила Ильма. «Конечно! На лыжах налегке мы полетим не хуже тунов!»